Глава 21. Надо же. Я в Москве. Одна. Раньше у меня бы дух захватил от такого. Я бы тут же побежала смотреть центр, кататься на метро, гулять в огромных красивых парках и фоткаться на каждом углу. Как же без этого? Вот только сейчас настроение не было совершенно. Поэтому я забивала время бытовыми делами. Разобрала вещи, сходила в деканат приготовила обед, выбросила обед, решила научиться готовить, поела в Макдональдсе и завалилась на кровать с сериалом и мороженым. Комнату в общежитии мне, кстати, дали хорошую, на двоих человек, и соседка Аня оказалась вполне нормальной девчонкой. Уже через пару дней нашего общения она заявила, что ей надоело смотреть на мою кислую рожу и потащила меня сначала на Красную площадь, потом на Старый Арбат, Затем на Патриаршие. Я сначала не очень хотела ехать, но быстро втянулась. И вот мы уже сани хохочем на скамейке, делая дурацкие фото, а потом чуть не теряем друг друга в метро и снова ржём, как ненормальные. Где-то в районе Воробьевых гор я не удержалась и рассказала Аньке про Андрея, так что еще и поплакать успела. Насыщенный получился день. Часов в восемь вечера мы брели от метро, еле передвигая от усталости ноги. Мне казалось, я за все лето столько не прошла, сколько за сегодня. Может, так оно и было. Я ведь в основном на машине ездила. Мы уже были недалеко от общежития, как вдруг я едва не споткнулась и, практически перестав дышать, уцепилась за Аню. «Ты чего?» — озадаченно спросила она. «Ничего», — выдохнула я. «Показалось. Но чем ближе мы подходили к зданию, тем яснее я понимала. Не показалось». На скамейке у моей общаги действительно сидел Локи, увлеченно уставившись в телефон. В горле пересохло, и мне ужасно захотелось спрятаться за Аньку и пройти так, чтобы он меня не заметил. Я не была готова его сейчас видеть. Начнем с того, что я вообще не понимала, что он тут делает. «Смотри, симпатичный какой!» шепнула мне Аня, незаметно подбираясь и расправляя плечи. «И рыжий, как тут твой!» Я ей не успела ничего ответить, потому что Андрей все же меня заметил, вскочил со скамейки и нерешительно замер. «Полина», — тихо сказал он. Я молчала. Меня трясло. Выворачивала наизнанку. «Я к тебе». Оки сделал ко мне шаг. Попытался взять за руку, но я ее отдернула. Аня смотрела на нас круглыми глазами и со слегка приоткрытым от удивления ртом, отчего сразу стала похожа на ребенка ты поговоришь со мной». Настойчиво продолжал Андрей. Я нехотя кивнула, продолжая молчать. «В конце концов, он зачем-то прилетел сюда. Хотя бы выслушать его я могу». «Я тогда вас оставлю». Наконец сообразила Анька и убежала, бросив на меня восторженный взгляд. Сразу очень остро ощутилось, что мы остались вдвоем, тем более, что Андрей подтолкнул меня к скамейке и сам сел рядом. «Давно ты тут?» Голос ко мне вернулся, правда хриплый и негромкий, но уж лучше так, чем никак. Не знаю, не засекал время. Пожал он плечами. Пока сидел, прочел одну книжку Терри Прачета, Начал вторую. Сколько это? Часа три или больше, не знаю. Я украдкой глянула на него. Бледный, под глазами синяки, да и вообще весь какой-то измождённый. Мама адрес дала. Егор. Криво усмехнулся Локи. Ваша доблестная мама меня практически открытым текстом послала. Мама молодец. Я слабо улыбнулась, а братец трепло. «О, подожди, а ты что?» «Да, я все ему рассказал», — подтвердил Андрей и хмыкнул, глядя на мое ошарашенное лицо. А я тут же демонстративно оглядела его со всех сторон. «Не верю. На тебе ни одного синяка». Андрей молча задрал футболку, и я непроизвольно ахнула, увидев кровоподтёки на ребрах и на плече. Два удара я сознательно пропустил, признался он, а потом уже оборонялся. Но зато в итоге Егор все же согласился, что я могу с тобой поговорить. И дал адрес общежития. Ну и к чему все эти жертвы? Мой голос непроизвольно смягчился, а сердце заколотилось так сильно, что, казалось, сейчас выскочит из груди. Я хотел сказать, что ты мне нужна. Андрей говорил тихо, еле слышно. И смотрел не на меня, а куда-то вниз. А еще хотел спросить. Может, ты захочешь со мной встречаться? Т ты. Я задохнулась, но потом все же взяла себя в руки и смогла продолжить. Ты говорил, что никогда не будешь моим парнем. И что ты мне никто. Ты сказал нет. Ты переспал со мной, а потом бросил ты. Полина. Мягко перебил он меня. Я ошибался. А еще позже ты этого понять не мог, скажем, через пару лет? ядовито поинтересовалась я. Полинка, тяжело вздохнул Андрей я и сейчас не уверен, что правильно поступаю. Не уверен, что нужен тебе. Нужен! буркнула я. К сожалению, это обнадеживает, усмехнулся он. Если ты сможешь меня простить. Андрей наконец поднял на меня свои невероятные глаза. Я замерла, глядя в их синеву. Он не смотрел как-то по-новому. Там были все те же нежности и желания, что я видела до этого. Удивительным было то, что он наконец это признал. Почему? Я спросила очень невнятно, но он понял. Потому что без тебя все черно-белое. Я ничего не хочу. Вообще ничего. Ни инкаунтера, ни гор, ни других девушек. Это что правда? Я затрясла головой, пытаясь как-то осознать, что передо мной сидит тот, о ком я мечтала всю свою сознательную жизнь, и печальным голосом рассказывает, как ему меня не хватает. «Скажи мне». Требовательно выдохнула я, и Андрей снова понял. «Я люблю тебя, Полинка. Люблю». И вот тут я, наконец, заплакала и, отворачиваясь от него, зло вытирала ладонями слезы а он, наоборот, упорно разворачивал меня к себе, при этом нежно целуя мокрые щеки. После небольшой борьбы как-то само получилось так, что мы стали целоваться. «Я так скучал. Думал, умру, девочка моя, Полинка!» — шептал мне Андрей, а глаза его были при этом счастливыми и абсолютно сумасшедшими. «Я же не сказала «да».» Возмутилась я куда-то ему в шею, но Локи только рассмеялся. «Сказала». Он крепко прижал меня к себе так, что на мгновение даже стало нечем дышать. Просто не словами. Наверное, полагалось не сразу соглашаться, отправить его обратно, заставить встать на колени или еще что-то подобное. В общем, хорошенько помучить. Но это означало бы, что я и сама бы тоже мучилась. Мне без него было плохо. И как бы я ни злилась на Андрея, я была счастлива, что он ко мне приехал. Мне, наверное, нужно будет перевестись куда-нибудь к нам. Я ощутила легкое сожаление, потому что учиться в Москве было моей заветной мечтой. Но между Андреем и ВУЗом я, не думая, выберу его и только его. Нет. Решительно мотнул головой Локи. Не надо. Я уже подал заявление на работе на релокацию. Это что? Перевод филиал в другом городе или стране? Меня давно звали в столицу, так что проблем возникнуть не должно. Думаю, за пару месяцев вопрос решится, и я перееду в Москву. Я сидела и по-идиотски улыбалась. «Не может быть! Этого просто не может быть!» «Не пожалеешь?» «Нет, я боюсь, что ты пожалеешь», — признался Андрей. «Я вообще-то не подарок». И тут я засмеялась в голос. «Нет, Локинов, ты как раз подарок. Самый лучший на свете. И другого мне не надо».